Руся. В одиннадцатом часу вечера скорый поезд «Москва-Севастополь» остановился на маленькой станции Заподольском, где ему остановки не полагалось, и чего-то ждал на втором пути. В поезде к опущенному окну вагона первого класса подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем в висящей руке, и дама спросила. «Послушайте, почему мы стоим?» Кондуктор ответил, что опаздывает встречный курьерский. На станции было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западе, за станцией, за чернеющими лесистыми полями, все еще мертвенно светила долгая летняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишине слышен был откуда-то равномерный и как будто тоже сырой скрип Дергача. Он облокотился на окно, она на его плечо. «Однажды я жил в этой местности на каникулах», — сказал он. «Был репетитором в одной дачной усадьбе, верстах в пяти отсюда. Скучная местность. Мелкий лес, сороки, комары, стрекозы». Вида нигде никакого. В усадьбе любоваться горизонтом можно было только с мезонина. Дом, конечно, в русском дачном стиле и очень запущенный. Хозяева были люди обедневшие. За домом некоторое подобие сада. За садом не то озеро, не то болото, заросшее кугою кувшинками, и неизбежная плоскодонка возле топкого берега. И, конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по этому болоту. Да, все как полагается. Только девица была совсем не скучающая. Катал я ее все больше по ночам и выходила даже поэтично. На западе небо все ну, зеленоватое, прозрачное. И там на горизонте, вот как сейчас, все что-то тлеет и тлеет. Весло нашлось только одно, и то вроде лопаты, и я греб им, как дикарь, то направо, то налево. На противоположном берегу было темно от мелкого леса, но за ним всю ночь стоял этот странный полусвет. И везде невообразимая тишина, только комары ноют и стрекозы летают. Никогда не думал, что они летают по ночам. Оказалось, что зачем-то летают. Прямо страшно. Зашумел, наконец, встречный поезд, налетел с грохотом и ветром, слившись в одну золотую полосу освещенных окон, и пронесся мимо. Вагон тотчас тронулся. Проводник вошел в купе, осветил его и стал готовить постели. — Ну, и что же у вас с этой девицей было? Настоящий роман? Ты почему-то никогда не рассказывал мне о ней, какая она была. худая, высокая. Носила желтый ситцевый сарафан и крестьянские чуньки на босу ногу, плетенные с какой-то разноцветной шерсти. — Тоже значит, в русском стиле? — Думаю, что больше всего в стиле бедности. Не во что одеться, ну и сарафан. Кроме того, она была художница, училась в Строгановском училище живописи. Да она и сама была живописна. даже иконописно длинная черная коса на спине смуглое лицо с маленькими темными родинками узкий правильный нос черные глаза черные брови волосы сухие и жесткие слегка курчавились все это при желтом сарафане и белых кисейных рукавах сорочки выделялось очень красиво лодыжки и начало ступни в чуньках все сухое с выступающими под тонкой смуглой кожей костями. Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка должно быть. Возможно. Тем более, что лицом была похожа на мать. А мать родом какая-то княжна с восточной кровью. Страдала чем-то вроде черной меланхолии. Выходила только к столу. Выйдет, сядет и молчит. покашливает, не поднимая глаз, и все перекладывает то нож, то вилку. Если же вдруг заговорит, то так неожиданно и громко, что вздрогнешь. А отец? Тоже молчаливый сухой, высокий, отставной военный. Просто мил был только их мальчик, которого я репетировал. Проводник вышел из купе, сказал, что постели готовы, и пожелал покойной ночи. А как ее звали? Руся. Это что же за имя? Очень простое. Маруся. Ну и что же? Ты был очень влюблен в нее? Конечно. Казалось, что ужасно. А она?